Глава 10. Жизнь Николая в степи, его мысли, чувства, порывы и ощущения. В куренях. Шутка друга Кирюшки. Любовные приключения Николая с голодной девкой Машкой. Неожиданное общение с народом. Обедня. Проповедь. Орефий сукновал лазутчиком. Отец Григорий и отец Александр и кто из них лучше. Наступило время покоса. Мартин Лукьянович послал Николая на хутор, чтобы вместе с Агафоклом смотреть за работами. Это было еще в первый раз, что Николаю поручалось особое, почти самостоятельное дело. Он устроился на хуторе в порожнем амбаре. По утрам едва всходило солнце, пил на крылечке чай с Агафоклом. Обедал и ужинал за одним столом с конюхами и табунщиками. На праздники ему разрешалось ездить в Горденино. Новые условия жизни, отсутствие отца, некоторая самостоятельность, великолепная майская погода в степи и даже то, что приходилось есть с конюхами и табунщиками, быть с ними как свой, все это казалось Николаю удивительно веселым и приятным. Он забрал было с собою книги, пробовал читать, но закрывал с первой же страницы, потому что волнующая прелесть жизни не давала ему покоя, подмывала его, срывала с места. Кроме того, он теперь уже окончательно решил, что живет в не только пока, что вот еще пройдет немного времени, сколько он не знал с точностью, месяц, год, три, вообще немного, И тогда случится так, что он бросит все прежнее, начнет совсем-совсем новую жизнь. Тогда он все узнает, все прочитает, поедет в Петербург и в Москву, то есть вообще туда, где множество настоящих, образованных и развитых людей, где пишут и печатают книжки, станет там учиться естествознанию, социальным наукам, станет запасаться солидным развитием. А пока даже было и некогда читать. Когда он утром выходил на крылечко, щурясь от молодых солнечных лучей, вздрагивая от прохлады, веявший с битюка, и садился заваривать чай, в степи уже давно разносился звон коз, свист подваливаемой травы, Немного погодя, подъезжал Агафокол на своей пигашке и неизменно восклицал «Друг, Миколушка! Чего раненько продрал глазки? Ты б, голубчик мой сизенький, еще понежился, а меня, признаться, на зорьке взбудили в рот им ягода». После чая, за которым обыкновенно происходили деловые разговоры, Докосит или не докосит сегодня Боровская артель? На мысу годится ли сгребать ряды в Тимохиной вершине? Начинать ли в урочище пьяный лог метать стога? Гафокл укладывался вздремнуть часть на два. А Николай весело вскакивал в седло и скорую красивую иноходью выезжал мимо бугра, мимо старой ракиты в степь. Свежий, душистый, оживленный простор встречал его. Блестела роса, пестрели бесчисленные степные цветы, вспархивали под ног перепела, над головою, трепеща крылышками, заливались жаворонки. Пронзительный свист сурка доносился с ближнего кургана. В траве перескакивали голубые стрекозы, перелетали разноцветные бабочки, зудели кузнецы. В низинных местах бродили голенастые кулички, плакала острокрылая чебеска. Пахло земляничкой, чебером, медом, горьковатым запахом полыни, всем, чем только благоухают степные травы в конце мая. Там и сям, мерно, нога в ногу, двигались ряды косарей в белых рубашках, однообразно звенели и сверкали косы, с свистящим шумом падала в ряды высокая росистая трава. Или видно было, как пестрили копны темно-зелеными точками, гордо возвышались стога, ходили табуны, вился голубой дымок из куреней. Иногда случалось, что Николай вместо того, чтобы прямо ехать к косарям, пускал лошадь подальше от того места, где виднелся народ, пробирался какой-нибудь лощиной туда, где еще не начинали косить, где было пустынно. Там он слезал с седла, пускал казачка, на чумбуре щипать травку, а сам принимался искать землянику и с величайшим чувством наслаждения бросал в рот душистые, обрызганные росой ягоды. Когда надоедало, ложился в высокую траву лицом вверх и, не отрываясь, долго-долго смотрел на небо. Вечно разнообразное оно рождало разнообразные настроения в душе Николая. Смотря по тому, какие облака виднелись на лазуре, как они двигались, быстро ли гнало их ветром, или медленно, низко или высоко над землею, или небо было безоблачно, распростиралось бесконечную, темно-синюю, сверкающую бездной. Смотря поэтому складывались и мысли Николая. Слагались мечты. Какие мысли, какие мечты! Он и сам не мог бы ответить. Так это было смутно, тонко, мимолетно, так было похоже на сонные грезы. Он одно только мог сказать. Все, о чем мечталось и думалось в это время, на какой-то странно высокий и торжественный лад подымало его душу, волновало ее радостью, не похожую на другие радости, смущало несказанную грустью. Обыкновенно в первые минуты, когда бросался в траву и ненамеренно обращал к небу глаза, он додумывал прежнее о том, сгребать ли сено, о том, что книга о происхождении человека во многом непонятна ему, хотя ужасно интересно и убедительно, о том, как хороши стихи Некрасова, как ловко разнес писарев Пушкина и какой гениальный писатель Омулевский о том, что-то теперь делают Татьяна и Иван Федотыч и Грунька Нечаева. И как хороша однодворка Машка, и как ловко поют песни боровские косари. Но мало-помалу рассеивались и погасали эти прежние мысли, в душе вырастало что-то новое, важное, в соответствии с тем, о чем говорили небеса. а небеса! Именно говорили, потому что все, чем звучала степь, серебристые переливы жаворонков, плач чебески в ближней лощине, непрерывный звон кузнечиков, едва уловимый шепот травы, копошение козявки у самого уха, дальнее звяканье, свист, удары молота по железу, все это подымалось к небу, преображало царствующее там безмолвие, оживляла холодную и загадочную немоту. Николаю случалось иногда заставать себя с лицом мокрым от слез, с сердцем, прыгающим в груди от какой-то странной радости. Тогда он сам удивлялся на самого себя, стыдился самого себя, с усилием старался вернуться на прежнее, старался думать об Огюсте Конте, о мыслящем пролетариате, о том, как хорошо быть трезвым реалистом, о том, что беден и несчастен русский народ. Это иногда удавалось, иногда нет. Чаще же всего от того настроения он переходил в настроение восторга, что так хорошо, так просторно кругом, так раздольная и красиво степь. Он тихо затягивал протяжную мужицкую песню или перекладывал на свой собственный голос стихи Кольцова. Или, наконец, вынимал записную книжечку и слагал рифмы, в которых воспевались все та же степь, все те же курганы, те же косари костры у кореней, и синяя даль из унывной песни. Это, впрочем, с одной только стороны. С другой же, в рифмы неизбежно вмещалась и так называемая «гражданская скорбь», без которой, по теперешнему мнению Николая, не могла существовать истинная поэзия. Правда, гражданская скорбь несколько затрудняла Николая. Жизнь его до сих пор протекала так, что мужицкая бедность и теснота, и обездоленность как-то проходили мимо него, не бросались ему в глаза – не врезались в воображение. Одним словом, он сам, говоря по совести, решительно не примечал, что «где народ, там и стон». Но об этом говорили умные книжки, об этом говорил Косьма Васильевич Рукадеев, об этом, наконец, с необыкновенную для Николая силой говорили стихи Некрасова. И он насильственно втеснял в свои рифмы то, что вынес из всех этих влиятельных внушений. Но все-таки ему казалось явным несообразием с прискорбием описывать горденинских, боровских, тигулинских мужиков, то есть тех, которых он знал, и в жизни которых, казалось ему, не было никаких причин припевать, как в коробейниках, «Холодно, странничек, холодно, голодно, родименький, голодно». И вот, отвлекаясь мыслью от тех мужиков, которых он знал, он описывал воображаемых мужиков, и не здесь, а где-нибудь в неопределенном месте, в таком, которое лучше подходило бы к рифме, на Каме, на Волге, на Оке, и описывал уже, не жалея мрачных красок, не жалея негодующих слов, рыданий и даже крови, и случалось... Плакивал над своим воображаемым мужичком и над его воображаемыми страданиями. Но не все лежать. Нужно было ехать к рабочим. Солнце стояло высоко, роса обсохла, бабы и девки выспали сгребать ряды, мужики метали стога, косы свистели глуше и медленнее. Николай ездил от артели к артели, просил, чтобы не оставляли высоких подрядьев, не пускали лошадей далеко от куреней, чище сгребали сено, круче метали стога. Иногда заподозревал, что на его слова не обращают внимания — замечал лениво равнодушные лица в ответ на просьбы небрежные улыбки и тогда вспыхивал выпрямлялся на стременах и до боли надсаживая себе грудь кричал ругался грубыми непристойными словами точь в точь как Мартин Лукьянч в подобных же случаях Николай не решился бы так ругаться с горденинскими мужиками или вообще с барскими но с однодворцами Это было можно, потому что и ему свойственно было смотреть на них, как на людей враждебной народности. Так, по крайней мере, было сначала покоса, но потом он уверился, что это не так, и уже стыдился ругаться и кричать на них, подобно иступленному. На девок же и баб, хотя они и были галманки. Он и сначала не решался кричать, и вообще, подъезжая к ним, всякий раз был обуреваем непреодолимым смущением. Они не походили на барских еще больше, чем мужики. Они были бойкие, речистые, скорые на дерзкое или насмешливое слово, на такие прибаутки, от которых барская девка сгорела бы со стыда. Особенно отличались этим солдатки. В таком обращении много было и дразнящего, но много и такого, что наводило на Николая страх. Сгребайте чище, бабы, говорил он умоляющим голосом. Каешь мы, бабы, аль тебе выслепила. Ты еще альвянцит на нас вздевал, отвечала ему здоровенная грудастая с косою ниже пояса девка Машка. Кругом подымался смех и дальнейшее пояснение Машкиных слов. — Пожалуйста, лучше копны делайте, — просил он в другом месте. — Ваши копны черт знает что. — Кого? — насмешливо спрашивает отчаянная солдатка Макариха. — Тебе что ж взадрать их. И выговаривала такое словечко, что Николай торопливо отъезжал, провожаемый дружным оглушительным хохотом. Чаще же всего они с ним заговаривали первые, говорили ему, что он пригоженький, звали приходить на улицу в курени, в нецензурных словах обещались, что будет весело и как весело, они как бы спешили сорвать с него личину начальственной недоступности столь вольными и дерзкими обращениями. Когда Николай ночью с высокого места смотрел на степь, его уже давно соблазняли костры в куренях, стройно заунывные песни, однодворцы пели гораздо лучше барских, подмывающие звуки жилеек, ладный топот трепака. Кроме того, и Агафокл беспрестанно подбивал его, и, наконец, Николай соблазнился. Однажды вечером Агафокл захватил балалайку Николай, новую гармонию, бывший поддужный Ларька Бубин, запрягли дрожки, поехали версты за три от хутора в табор Боровской артели. Ночь стояла темная, звездная, теплая, всюду горели огни, отовсюду доносились песни, в темноте странно обозначались очертания стогов, фыркающие и однообразно хрустящие лошади. Когда подъехали к месту, в куренях поужинали, и мужики сидели и лежали вокруг костра, лениво напивая, покуривая трубки, медленно обмениваясь словами. Свет от огня падал на телеги с приподнятыми вверх оглоблями, на курени, толсто укрытые травою, с узкими отверстиями, только чтобы пролезть человеку, Падал на смуглые и чистые, на бородатые, на молодые лица. Иногда в костер подбрасывали охапку бурьяна. Люди, телеги, курени на мгновение исчезали во мраке. Но вот огонь взвивался еще выше, чем прежде. В полосе колеблющегося света неуверенно выступала белая лошадиная морда, собака, сидящая на задних лапах, блестящие лезвие косы. То, что было ближе к огню, казалось багровым, принимало какой-то фантастический вид. Из куреней слышалось однообразное убаюкивание, плач детей. За куренями негромко пересмеивались девки, молодые бабы и солдатки. Хуторские подошли, поклонились. Им немедленно очистили место у огня, сказали «На улицу, щель, Иди, девки-то!» «Э, никак как и ты, Мартиныч, пришел!» «Щё ж, забавься, дел гожее». Но девки подошли не сразу, и у мужиков опять потянулись прерванные разговоры. Еще это, братцы, люди-тоё озверялись», — сказал один однодворец. быть то и смертного час нету, Тим». «Дожидайся, кульон, приди, пить есть над, подхватил другой. «Эва, он народ гутари холера, валом валит». Мал, бают. Ну, не гутарь, отозвался из темноты старческий голос. На моей к памяти баял народушка, мор будя. Ще ж не стал с ним был. И вспомянь страсти господним Мухи, ровно мухи мерли. Эдок-то деревнюшка была выселки. Кайо примерли, кое разбрелись, Кайо еще. Стали расспрашивать и говорить о Халере, а Гафокл нетерпеливо завозился. Ну вот, крикнул он. Вот, уж не люблю. Эк, казате эк, разговор какой нашли. Ну умрешь, ну схоронит, ну дальше что. Их люди тоже называются. И вдруг тряхнул кудрями, ловко пробежал пальцами по струнам балалайки, заохал, застонал, задвигал плечами, заголосил. Изнеможенным голоском Влад с балалайкой пить и умирать и не пить и умирать. Мы пить будем и гулять будем, когда смерть придет, помирать будем. Ох-ох-ох-ох, помирать будем. И, сделавши костяшками пальцев, какой-то изумительный треск хлопнул Николая по плечу и воскликнул: Так что ли, друг разлюбезный? Все засмеялись. «И лавкач ты на балалайке, Агафокл Иванович! что ж, айдаром другую бабу у нас на селе сманывал!» «Пока мест не прижали в тесном месте, да кишки не повыпустили!» вдруг проговорил кто-то резким, угрожающим голосом. Николай быстро обернулся и взглянул на того, кто сказал. «Это был однодворец лет под сорок, с черными безглянца волосами, поостриженными у самых бровей, с жидким, неестественно денистым блеском в зрачках. Какое-то странное выражение и этих глубоко впавших глаз, и неприятного, вздрагивающего от ненависти голоса, и особенно выражение мясистых, не в меру отвороченных губ, врезалось Николаю до такой степени, что он почувствовал неясный, безотчетный страх. Вероятно, Что-нибудь в этом же роде сделалось и с агафоклом. Он сменился с лица, беспокойно заерзал и, насильственно улыбаясь, пробормотал. «Ну-ну, друг Кирюша, хе -хе, ты уж завсегда насмешишь!» На Кириллу зашумели со всех сторон. Он неловко поднялся, понурил голову и, раскачиваясь на вывернутых ногах, медленно пошел от толпы в свой курень. — Чего он злобится? Чего ему нужно? Вот уж не люблю! — торопливо говорил Агафокл, обращаясь к мужикам. — Аль, я вас обижаю? Аль, когда скотину загонял? «Приехал на село, провел разлюбезным манером время, тихо, смирно, никого не трогаю. За что? Ежели из-за баб? Что ж, я мужевых не касаюсь. Солдаточка — вольный человек, я грешник. К солдатчикам прилипаю. Не по-суседски так-то, херувим мои, неладно!» Мужики дружно стали успокаивать Агафокла. «Брось, Иванч, не серчай. Аль мы те я не знаем». Мы от те обид не видали, так он несуразный, шут его сдави, ему бабыще, и он на их и глаз не подымая. А так уж, кого не взлюбя беда, эдак сукновал, не взлюбил, чать, знаешь, арефия. Вот бреша волается, прям несуразный». Мало-помалу Агафокл пришел в себя и начал поглядывать в ту сторону, где были слышны женские голоса. Но Николаю очень хотелось послушать вблизи, как поют боровские. — Нельзя ли? — сказал он однодворцу, который полулежал около него, опираясь головою на руку. — Робя! — проговорил тот. — от Мартиныч, послухать желая. Сыграем щель. Да ж, заводи, пущай послухая. Не переменяя положения, однодворец приложил ладонь к щеке, крякнул, раскрыл, искривляя губы. Каким-то звенящим, полуговорком, полураспевом вылетели оттуда первые слова песни — «Эх, да еще ж ты, моя степь, раздолье широкая, степь моздовская!» И не успели еще эти слова с бархатно гласистой оттяжкой на слове «Моздовская» уплыть в пространство и замереть там жалобно погасающим звуком, как вдруг настоящий стон многоголосый, дружный, согласный заставил вздрогнуть Николая. Он быстро отвернул лицо от огня. И грусть, и слезы, и восторг перехватили ему дыхание. «Что ж это такое?» — воскликнул он про себя. «Как хорошо!» Широко ты степь протянулася буграми, буйраками, лощинами, вершинами, от города царицына до того лища князя Голицына. Ах, широко! Ну-ну, голубчики, еще, еще, ну, еще тонкий, дрожащий голос, И ты, угрюмый, бархатный бас. Вот оно плывет, вот оно, и опять дружным артельным стоном наваливались голоса и подхватывали запевалу, опять в густых мужественных звуках звенел как струна, ноющий, вздрагивающий тенорок, особенно тщательно выговаривающий слова песни, и в душе Николая какими-то волнами росло и пребывало сладкое. Томительно замирающие чувства, прелесть уныния, прелесть тоскливой удали овладевала им. После «Моздовской» пели еще несколько песен, потом загремел бубен, затренькала балалайка, поднялся пляс. Сначала Николаю показалось смешным, что девки плясали вереницей, следуя одна за другую, точно по сигналу прихрамывая все сразу то на одну, то на другую ногу, подпираясь в бока, чинно помахивая платочками. Но, присмотревшись, и это показалось ему хорошо. После девок лихой в высшей степени непристойно плясали Камаринского агафокл с солдаткой Макарихой впрочем что пляска была непристойна казалось одному только николаю бабы девки мужики включая и старичка припомнившего тридцатого года холеру так и помирали со смеху «Ловчай! чай ловчай кричали в толпе жгима карре валяй айда иванч айда хахль пес те я задави на хутор вернулись уже на заре